Глава пятая. Статистические данные о двух миллионах безработных с легкостью побуждают воспринять это в том смысле, что два миллиона людей без работы, а прочая часть населения устроена сравнительно неплохо. Признаться, до недавнего времени я сам думал примерно так. Мои поправки не шли далее того, чтобы дополнить статистику безработицы Народом в крайней нужде или по разным причинам просто незарегистрированным и полагать общим числом недоедающих, в Англии все, кому вы на пособие или подобные жалкие средства недоедают, самое больше 5 миллионов человек. Колоссальная недооценка. Во-первых, статистика учитывается лишь непосредственный получатель пособия, то есть, как правило, глава семейства. Иждивенцы, если им не идут какие-то свои социальные выплаты, в реестрах не фигурируют. Чиновник биржи труда сказал мне, что количество лиц, реально живущих на пособие, можно представить, умножив официальную цифру по меньшей мере на три. Уже одно это вместо двух миллионов дает шесть. А кроме того, множество людей работают, но обеспечены ничуть не лучше безработных. ибо заработки их нельзя и близко обозначить как прожиточный минимум. Например, недавнее обследование хлопкопередельных фабрик Ланкашера показало, что более 40 тысяч полностью занятых работников имеют недельный заработок менее 30 шиллингов. В Престоне, если брать только город, получающих больше 30 шиллингов, обнаружилось 640 человек, а меньше этого — 3113. Учтя и эту категорию лиц, а также их ождивенцев, прибавив сюда стариков, пенсионеров и прочую горемычную голь, недоедающего населения набирается далеко за 10 миллионов человек. Сэр Джон Ор полагает 20 миллионов. Джон Бойд Ор, шотландский ученый и педагог, работавший над проблемой питания и здоровья различных народов, лауреат Нобелевской премии мира 1949 года. Скажем тот же достаточно типичный для промышленных областей Уиган. Взятых на страховой учет рабочих здесь числятся тридцать шесть тысяч, двадцать шесть тысяч мужчин и десять тысяч женщин. Из них в начале тысяча девятьсот тридцать шестого года без работы были десять тысяч, на то зимой, когда шахты функционируют в полную силу, а летом это вероятно тысяч двенадцать. Умножьте, как выше пояснялось, на три. Получится тридцать тысяч или даже 36. Население Уигана — около семи тысяч. Стал быть, на пособие там фактически существует каждый третий. Добавлю, что среди 10-12 тысяч тамошних безработных почти половина постоянно на пособие уже в течение 7 лет. И пример Уигана на общем фоне наших индустриальных городов не самый худший. Даже Шеффилд из-за войны или ожидания войны, столь преуспевший в последние годы, дает ту же пропорцию, негде работать одному из трех шахтеров. Впервые оставшись без работы, человек, пока действует его страховка, получает полную помощь, исчисляемую по следующей недельной норме. Мужчина — 17 шиллингов, жена — 9 шиллингов, каждый ребенок младше 14 лет — 3 шиллинга. Таким образом, общий доход типичной семьи с тремя детьми, один из которых старше 14, в этот период составит 32 шиллинга плюс то, что сможет заработать старший ребенок. Когда личный страховой фонд исчерпывается, человеку до перевода его на пособие КГП, Комитета государственной помощи, 26 недель выплачивают переходное пособие региональное УБП, Управление помощи безработным, Норма коева таковы. Одинокий мужчина 15 шиллингов, мужчина с женой 24 шиллинга, ребенок 14-18 лет 6 шиллингов, ребенок 11-14 лет 4 шиллинга 6 пенсов, ребенок 8-11 лет 4 шиллинга, пенсов, ребенок 5-8 лет 3 шиллинга 6 пенсов, ребенок 3-5 лет 3 шиллинга. Здесь недельный доход семьи с тремя детьми, ни один из которых не работает, составит 37 шиллингов 6 пенсов. Арендную плату назначают в четверть пособия, то есть она будет минимум 7 шиллингов 6 пенсов. Если аренда больше указанной четверти, дадут надбавку, если меньше, соответственно, вычтут из пособия. Выплаты КГП теоретически исходят из местных норм, но определяются централизованным фондом, По схеме одинокий мужчина 12 шиллингов 6 пенсов, мужчина с женой 23 шиллинга, старший ребенок 4 шиллинга, каждый последующий ребенок 3 шиллинга. Местные власти полномочны слегка увеличить объем госпособия, доплачивая или не доплачивая 2 шиллинга 6 пенсов на одинокого мужчину и доводя его недельное содержание до 15 шиллингов. Арендная плата при пособии от КГП также должна укладываться в четверть суммы. Доход, указанного выше типичного семейства, тут будет 33 шиллинга. Помимо этого, в большинстве мест есть дотация на уголь. Шесть недель до и шесть недель после Рождества к пособию добавляют по полтора шиллинга, стоимость сотни фунтов топлива. Нетрудно увидеть, что в среднем доходы семьи при всех вариантах Около 30 шиллингов. Вычьте четвертую часть как плату за жилье. Можно убедиться, что каждого члена семьи, будь то ребенок или взрослый, необходимо накормить, одеть, обогреть, в общем, обеспечить на 6-7 шиллингов в неделю. Таков уровень, на котором существует огромная масса людей, минимум треть населения индустриальных областей. Официальная служба проверки средств ведут очень строгий надзор, лишая помощи при малейшем признаке того, что безработный нашел еще какой-то денежный источник. Например, портовые грузчики, которых нанимают-то всего на несколько часов, обязаны ежедневно, утром и вечером отмечаться на бирже труда, иначе они считаются работавшими и пособием, соответственно, урезают. Я наблюдал случаи уклонения от предписаний контрольных органов Но надо сказать, в промышленных городах, где еще теплится коллективизм и все соседи хорошо знают друг друга, сделать это значительно сложнее, чем в Лондоне. Популярен прием, когда живущий с родителями парень добывает себе фиктивный адрес, чтобы получать отдельное пособие. Однако процветают слежки и доносительство. Знакомого мне безработного заметили за кормлением цыплят во дворе уехавшего на время приятеля. Администрацию тут же оповестили, что у него куроводческое дело, и ему с немалым трудом удалось опровергнуть клевету. Любимый комический рассказ Выгоне о человеке, которого лишили пособия, на основании данных о его работе возщиком дров. Промыслом этим, по сообщению доброхотов, он занимался ночью. Бедняге пришлось сознаться. Возил он не дрова, а собственную мебель, тайком смываясь. от кредиторов. Самым жестоким и бесчеловечным результатом системы проверки средств является ее способность разбить семью, выгнать из дома немощных, возможно прикованных к постели стариков, достигший пенсионных лет вдовец жил бы и жил с кем-нибудь из своих детей, его еженедельный десяток шиллингов шел бы в общий бюджет, родные о нем вероятно неплохо бы заботились. Но нет, живя у сына или дочери В реестрах проверки средств он подпадает под категорию «квартирант», вследствие чего пособия его детям сокращают, и старику за 70 приходится селиться в чужом углу, выручая пенсию хозяевам и существуя на грани голода. Я лично был свидетелем подобных вариантов. Такое происходит и сейчас на всей территории Англии. Происходит благодаря деятельному надзору проверки средств. Степень безработицы на нашем индустриальном севере ужасная, однако тамошняя бедность, чрезвычайная тамошняя бедность, не так очевидна, как нищета в столице. Все выглядит поплоше, поскромней, меньше автомобилей и нарядной публики, но явной голодьбы тоже меньше. Даже в крупных городах вроде Ливерпуля или Манчестера удивляет малочисленность нищих». Лондон водоворотом втягивает всякий выброшенный за борт народ, и человеческая жизнь в его обширных дебрях теряется, сиротливо, безымянно. Пока не нарушишь закон, никто внимания на тебя не обратит. Ты можешь вконец опустеться, сгинуть, что вряд ли произошло бы там, где вокруг сплошь твои знакомые. Но в промышленных областях старинный коллективизм еще не выветрился, еще сильна традиция. И там почти у каждого семейства, то есть практически всегда свой кров. В городах с населением 50-100 тысяч нет даже временных приютов для бездомных. Не возникло такой надобности. И, кстати, нет спящих на улице. Кроме того, воздадим справедливость правилам регулирования безработицы. Правила эти не препятствуют людям вступать в брак. Семейная жизнь на 23 шиллинга в неделю — недалека от края нищеты, однако муж с женой все-таки могут свить какое-никакое гнездо, и материально им живется значительно лучше, чем холостяку на его пятнадцать шиллингов. Существование одинокого безработного — это кошмар. Живет он в ночлежке или в меблированных комнатах, платя за недельное спальное место шесть шиллингов, как-то выкручиваясь на остальные девять. Обычно шесть на еду, три на одежду, и развлечения. Никакого нормального питания и обихода ему ждать не приходится. К тому же постояльца, дающего всего шесть шиллингов, не поощряют находиться в доме больше необходимого. Поэтому дни он проводит, околачиваясь в публичной библиотеке либо ином доступном укрытии от непогоды. Побывать в тепле — главная забота одинокого безработного зимой. В Игане излюбленным убежищем стали киношки фантастически дешевые. Вход четыре пенса, на утренний сеанс спускают и два. Даже полуголодный человек с готовностью отдаст два пенса, чтобы не мучиться на морозе. В Шеффилде меня, уставшего, угораздило по пути зайти на лекцию священника. Ничего скучнее и бездарнее я не слышал и, надеюсь, не услышу. Это оказалось просто физически невыносимо, и ноги сами понесли меня к выходу. Но зал был битком набит безработными, согласными внимать всякой бессмыслице, сидя под крышей и в тепле. Мне встречались безработные холостяки, прозябавшие в крайней нищете. Помню целую их колонию в одном городе, где они, в общем-то незаконно, заняли брошенную развалюху. Обстановку составлял мебельный хлам, вероятно, со свалок. Запомнилось, что столом там служила тумба с мраморной доской от старого умывальника. Впрочем, подобные вещи существуют как исключение. Холостяки в рабочей среде редкость, а женатому человеку безработица не так уж сильно меняет образ жизни. Дома его становится беднее, но все же остается домом. И стандартная ненормальная ситуация, когда муж без работы, а жена трудится в прежнем режиме, нисколько не колеблет позицию мужского превосходства. Не бывает такого, чтобы, как у среднего класса, центром семьи являлись женщина или ребенок. У рабочего сословия это всегда и только мужчина, хозяин. Никогда не увидишь мужа, занятого уборкой, мытьем посуды и тому подобным. Безработица не сломала эту традицию, что выглядит несколько несправедливо. Муж с утра дончи баклуши бьет, тогда как у жены забот даже прибавилось, поскольку ей надо совсем управиться на меньшие деньги. Однако жены, насколько я мог заметить, не протестуют. Полагаю, они, как и мужья, чувствуют, что мужчина утратит мужественность, если вдруг просто по причине отсутствия рабочих мест превратится в хозяюшку. Натупляющие безработица действуют на всех: семейных, одиноких и на мужчин сильнее, чем на женщин. Тот самый блистательный интеллект тускнеет. Несколько раз я встречал безработных с несомненным литературным даром. Есть и другие, мне лично незнакомые, но чьи тексты мне попадались. Время от времени, очень редко, на страницах периодики появляются их очерки или небольшие рассказы. Безусловно, превосходящие массу поделок крикливой рекламной журналистики. Почему же они так скупо проявляют свой талант? Досуга у них хоть отбавляй, почему бы им не заняться писательством? А потому что для писательской работы нужны не только комфорт и одиночество. Добиться одиночества в пролетарских домах весьма сложно. Необходим сосредоточенный покой». Но попробуй-ка обрести душевное равновесие и волю, без которой ничего не создашь, когда над тобой черной тучей вечно висит отсутствие работы. Тем не менее, человек, полюбивший книги, может хотя бы занять себя чтением. Ну а как насчет тех, кому и читать трудновато? Взять, например, шахтера, с детства занятого горняцким делом, обученного только этому и ничему иному. Ему-то, вот, черт подери, чем заполнить свои пустые дни. Советы искать работу — чушь. Нет никакой работы, и всякому это известно. Да и нельзя искать работу ежедневно на протяжении семи лет. Огородные участки помогают скоротать время и подкормить семейства, но в больших городах они есть у редких счастливцев. Несколько лет назад для безработных были организованы центры обучения ремеслам. В целом затея провалилась. Но кое-где центры пока действуют, я там бывал. В теплых помещениях, людей учат столярничать, сапожничать, ткать на ручных станках, плести корзины и циновки и тому подобное. Идея в том, что человек, бесплатно получая инструмент и материал, может сам изготовить что-нибудь полезное для дома, для собственного быта. От большинства социалистов я слышал резко отрицательные отзывы. Все это, по их мнению, было затеяно лишь с целью держать безработных в покорном смирении, внушая иллюзию заботы о них. Подоплека, несомненно, именно такова. «Займите человека починкой обуви, и у него убавится тяги к статьям Daily Worker, ежедневной газете органу Коммунистической партии Великобритании, выходила с 1930 по 1966 год». Но это еще тошно благостная атмосфера, как на собраниях молодых христиан. Имеется в виду Ассоциация молодых христиан, религиозно-благотворительная организация, которая занимается популяризацией религии среди молодежи, содержит свои клубы, общежития и тому подобное. Безработные здесь в основном из привыкших брать под козырек. Сам вид такого пролетария мгновенно сообщает перед вами сторонник умеренной линии, и голосует он всегда за консерваторов. И все же однозначную оценку дать трудно. Все-таки, наверное, лучше человеку возиться с ерундой типа плетения циновок из морской травы, нежели вообще не делать абсолютно ничего. Гораздо благотворнее для безработных деятельность НДБТ, Народного движения безработных трудящихся. Эта революционная организация сплачивает потерявших работу людей «Помогает во время забастовок противостоять штрекбрехерству, дает юридические советы относительно официальной проверки средств. Движение возникло стихийно, усилиями самих безработных. Я много общался с его участниками и восхищаюсь активистами, столь же обтрепанными, недокормленными, как рядовая масса. Еще более меня восхищают их такт и терпение». Уговорить бедняка, живущего на пособие, вносить хотя бы пенс в неделю нелегко. Английский пролетариат не выказывает особых лидерских талантов, зато прекрасно умеет организовываться. Свидетельством тому все профсоюзное движение — великолепные мужские рабочие клубы, по сути славные, хорошо налаженные кооперативные пабы, что так популярны в Йоркшире. Во многих городах НБДТ имеет свои помещения, устраивает выступления коммунистических ораторов. Жаль только, что приходящий туда народ просто сидит у печки, да иногда играет в домино. Если бы еще взять кое-что от идеи обучения ремеслам, было бы совсем здорово. Жутко смотреть на искусных рабочих, год за годом тупеющих в беспросветном безделье. Обязательно надо придумать, как и каким полезным делом занять их руки, не сворачивая при этом на стиль безумно обожающих какао молодых христиан. Необходимо также уяснить, что для нескольких миллионов англичан, если снова не полыхнет война, никогда в этой жизни не найдется настоящей работы. Но одно здесь можно и нужно срочно предпринять — выделить каждому желающему огородный участок, бесплатно снабдив людей инвентарем. Позорно, что у мужчин, обреченных влачить существование на пособие, нет возможности хотя бы вырастить овощи для своей семьи. В полноте проблема безработицы открывается лишь в промышленных областях. На юге это тоже существует, но не так плотно, не так неизблюно. Во множестве сельских местечек, О безработных едва слышали. В южных городах не увидишь целые районы, населенные получателями социальной помощи. Только пожив на улице, где все вокруг лишены работы, где вероятность ее получения видится равной шансу заиметь самолет и значительно меньше, нежели выигрыш сотни фунтов в почтовом футбольном тотализаторе, начнешь улавливать перемены внутри нашего общества». А то, что некий сдвиг произошел, сомнений не вызывает. Положение беднейших пролетариев в корне отличается от ситуации, имевшей место семь-восемь лет назад. Сам я впервые осознал проблему в 1928-м. Я тогда только что вернулся из Бирмы, где безработица была лишь словом, а уезжал я туда юношей в период еще продолжавшегося послевоенного бума. И при первых встречах с безработными британцами меня просто сразило, что они стыдились своих горестных обстоятельств. Я мало знал, но уже не мог тешиться представлением, будто в том случае, когда потери иностранных рынков приводят к появлению двух миллионов безработных, эти два миллиона виноваты более персон, у которых не вышло зачистить Калькутту. В те дни, надо заметить, никто не желал признавать неизбежность безработицы, поскольку это означало бы признание ее длительной перспективы. В средних классах по-прежнему толковали о тянущих лентяев о том, что захочешь найти работу, так найдешь, и подобное мышление, конечно, заражало самих пролетариев. Помню свое изумление, когда, узнав среду бродяг и нищих, Я обнаружил, что изрядная доля людей, которых меня приучили считать бандой циничных паразитов, состояла из вполне благонравных молодых шахтеров и ткачей, глядевших на судьбу со скорбным недоумением, как звери, угодившие в капкан. Им просто было не понять, что приключилось. Они ведь созданы трудиться, а Надька... И поначалу неизбежно их мучило сознание деградации. Таково было самоощущение безработных. «Беда свалилась на тебя по твоей личной вине». Когда четверть миллиона шахтеров остается без работы, среди них обязательно окажется какой-нибудь неприметный житель Ньюкасла касла Арчи Смит. Арчи Смит — просто один из четверти миллиона, статистическая единица. Но человек сложно воспринимать себя единицей статистики. И пока живущий напротив Берти Джонс продолжает работать, Смит не может не чувствовать себя позорным неудачником. Соответственно, то переживание бессилия и отчаяния, которое является едва ли не самым большим злом безработицы, хуже любых тягот, хуже неотвратимо деморализующего безделья, еще хуже лишь физическое вырождение детей, растущих в семье безработного. Всякий, кто видел постановку пьесы Гринвуда «Любовь на пособии», Помнит душераздирающий момент, когда хороший, несчастный, недалекий работяга Бьется голова о стол с криком «Боже, пошли мне хоть какую-то работу!» Не драматическое преувеличение, а реальность. Такой крик, и, наверное, теми же словами десятки, сотни, тысяч раз Звучал в английских домах за прошедшие пятнадцать лет. Теперь, думаю, не звучит, по крайней мере, не так часто. Жизнь есть жизнь, что толку брыкаться. В конце концов, даже до среднего класса, о, даже до рыцарей бриджа в провинциальных городках доходит наличие такой штуки, как безработица. Совсем недавно рокотавшие за каждым благородным чайным столом, дорогой мой, не верю во всю эту чепуху насчет безработицы, но чего же мы буквально на прошлой неделе искали человека прополоть клумбы и не нашли? Работать они не желают, вот что слышится уже реже. Что касается рабочего сословия, у него прибавилось знаний по части политэкономии. Думаю, немалую роль сыграла Дейли Уоркер, чье влияние растет пропорционально тиражу. Так или иначе, опыт освоен, и не только из-за масштабов безработицы, а по причине ее длительности, годами получая вспомоществование Люди свыкаются, неприятное ощущение остается, но стыд уходит. Как глубоко укорененный страх перед долгами ослаб благодаря системе покупок в рассрочку, так поколеблена старинная боязнь потерять независимость, живя на подачке. На улочках Уигана и Барнсли я видел нужду всех сортов, но осознанного положения кормящихся за счет общества нищих наблюдалось меньше, чем десять лет назад. В народе уяснили, что с позорной безработицей ничего не поделаешь. Теперь не один Арчи Смит, теперь и сосед его Берти Джонс без работы, и оба уже давным-давно. Взгляд на вещи меняется, когда всем достается одинаково. Итак, жителям целых регионов предстоит весь срок их жизни существовать на госпособии». Одно, по-моему, здесь ободряет, пожалуй, даже обнадеживает. Люди, приняв это, не пали духом. В отличие от представителей среднего класса, рабочих нищета не пришибает до земли. Взять хотя бы тот факт, что пролетарий, и будучи на пособии, спокойно, с легким сердцем женится. Это, конечно, раздражает пожилых леди в Брайтоне, но доказывает присущий народу здравый смысл. Людям ясно, что потеря работы вовсе не означает утрату человеческого естества, так что определенным образом в районах экономического бедствия не столь ужасно, как могло бы быть. Жизнь там течет достаточно нормально, значительно нормальней, чем ты был вправе ожидать при данных обстоятельствах. Семейство обнищали, но традиция семейного дома прочна. Народ живет как бы сокращенной версией прежнего быта. Вместо гневной обиды на судьбу он претерпелся, понизив свой стандарт. Кстати, понижение стандартов не обязательно идет за счет отказа от излишеств ради насущного. Чаще как раз наоборот, путем, если задуматься более органичным. За десятилетие экономической депрессии заметно вырос спрос на дешевую роскошь. Основное влияние оказали два послевоенных фактора — кинематограф и массовое производство дешевой нарядной одежды. Юнец, подростком оставивший школу, временно служит посыльным, а к двадцати становится безработным и, вероятно, на всю жизнь. Но за пару фунтов в рассрочку можно купить себе костюм, который, если не приглядываться, словно сшит на Севел-Роу. Лондонская улица с дорогими отельей элегантной мужской одежды. Девчонка и в платье за меньшую цену может смотреться, как картинка журнала МОД. У вас никаких перспектив. Для жилья только угол в сырой спальне и в кармане только три пенса. Но недорого префронтившись, вы можете постоять на перекрестке, слазь предаваясь грезам. Представляю себя Кларком Гейблом или Гретой Гарбо, что многое вам компенсирует. И даже дома обычно найдет с чашкой чая дивного чая с ароматом сказки, и у отца, что сидит без работы восьмой год, периодически минуты счастья возле чайника с заваркой элитного сорта, выведенного на специальных плантациях для русского цесаревича. Послевоенная торговля отреагировала на спрос оголодавшей, обносившейся клиентуры. Излишество теперь почти всегда дешевле товаров первой необходимости. Одна пара надежной, прочной обуви стоит столько же, сколько две пары шикарно отделанных штеблет. За цену одной порции плотной еды можно купить два фунта карамелек. Мяса на трепянце много не купишь, зато получишь гору Рыбы с чипсами, пинта молока стоит 3 пенса, пинта даже легкого пива — 4 пенса, но аспирина дадут 7 пакетиков на пенни, а пачки чая хватит для 40 чашек. И прежде всего азартные игры, роскошство по самым низким ценам. Даже практически нищие, имея пенни на лотерею, Могут приобрести несколько дней надежды, чтобы интерес был жить, как они говорят. Игровой бизнес вырос чуть ли не в главную отрасль национальной индустрии. У почтового футбольного тотализатора годовой оборот около шести миллионов фунтов, выкученных преимущественно из пролетарских карманов. Мне случалось быть в Йоркшире, когда Гитлер вновь оккупировал Рейнскую область, но Гитлер, Лакарн, фашизма и угрозы войны. едва мерцали на горизонте местных интересов, зато решение Союза футбольных клубов Англии заранее не объявлять календарь матчей, попытка подавить футбольные тотализаторы, ввергло население Йоркшира в пучину ярости. Имеется в виду состоявшееся в октябре 1925 года в Лакарно, Швейцария, конференция ряда западноевропейских держав подписавших рейнской гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французских и германо-бельгийских границ и сохранении демилитаризованной рейнской зоны. А еще диво современной электротехники, щедро дарящей свои фокусы публике с полупустым желудком. Можешь всю ночь дрожать из-за отсутствия теплого одеяла, но уж утром пойдешь в городскую библиотеку и прочтешь в газетах все новости, что для твоей забавы телеграфом присланы из сан франциско и сингапура двадцать миллионов людей не доедают зато каждому англичанину доступно радио потерянное в нормальном питании нам восполняют электротехникой целые категории рабочих дочь сто ограблены и народу нужна компенсация частью которой выступает доступный шик блестящий лак на тусклых буднях вас лично Увлекает такой шик? Меня нет. Но, возможно, установка, которую выбрал простой народ, есть лучшее, что эти люди могли сделать в сложившейся ситуации. Они не стали ни бунтарями, ни холопами, а просто сохранили себя, свое достоинство и успокоились, облюбовав стандарты рыбы с чипсами. Бог знает, какова бы оказалась альтернатива продлить в их среде настроение смертельной безнадежности. Это могло бы привести к восстанию, а бунт в столь твердо управляемой стране, как Англия, обернулся бы лишь морем крови и режимом диких репрессий. Разумеется, послевоенный расцвет всякой грошовой роскоши сыграл на руку властям. И весьма вероятно, рыбы с чипсами, чулки из искусственного шелка, консервные деликатесы, недорогой шоколад, пять притчик за шесть пенсов, Кино, радио, футбольные тотализаторы, крепкий чай, между делом, предотвратили революцию. Нас даже порой уверяют, что все это коварнейший маневр правящих классов, своего рода версия хлеба и зрелищ, дабы держать в повиновении толпы безработных. Однако мой опыт контактов с высшим классом не убеждает относительно его столь тонкой изощренности. Да, так случилось, но само собой... в процессе органичного взаимодействия рыночных целей и стремления полуголодных людей хоть чем-либо себя вознаградить.